Издательство Эксмо. Мария Метлицкая. То, что имеет значение. Понять, простить. Шура помнила эту сцену очень отчётливо. Конец декабря. Совсем скоро самый любимый Шурин праздник — Новый год. Мягкий морозец и редкий медленный снег, танцующий под неярким светом фонаря. Они идут с мамой на каток, точнее, в секцию, как говорит любимая Асенька, Шурина бабушка. Шура в коричневой старой и тесноватой цигейковой шубе, переделанной в курточку, и вязаных ритузах. Через плечо на шнурках, связанных между собой, перекинуты ботинки с фигурными коньками. Фигурное катание Шура обожает, а вот ботинки ненавидит. Они черные, мальчиковые, доставшиеся Шуре по наследству. Конечно, она мечтает о белых, из блестящей и мягкой на ощупь волшебной кожи. С хромированными крючками, настоящих, чешского производства. Но мама говорит, что это дорого и не по карману. Да и вообще, надо еще посмотреть, какая из Шуры фигуристка. «Может, от слова фигу?» — спрашивает мама и заливисто смеется. Шура слегка обижается. Но мама её целует и просит не дуться. Сегодня мама почему-то сопровождает Шуру, хотя идти до катка от дома всего каких-нибудь пять минут. Мимо детского магазина смена. Каток во дворе красного кирпичного дома у метро. Дом в народе называется генеральским. Там и вправду живут военные, да ещё в чинах. Шура видит, как из подъезда выходят толстые важные дяденьки в длинных шинелях и их не менее важные жены, тоже крупные, в богатых каракулевых шубах. Перед выходом Асенька кричит Шуре вслед. «Держи крепче, мать! Скользко!» Шура отвечает «Ага!» И на улице хватает маму за локоть. «Мама в ожидании» — это выражение бабушки Аси, Она вообще, как говорит папа, любит разные старорежимные фразочки. У мамы большой живот, просто огромный. Через месяц ей рожать. Мама любит пошутить, и на вопрос «кого ждете?» отвечает «автобус». И при этом заливисто смеется. Шура держит маму за локоть и заботливо на нее смотрит. «Гляди под ноги», — советует мама. А Шуре нравится смотреть на нее. Мама очень хорошенькая, но просто красавица. Как бы Шура хотела быть на нее похожей. У мамы большие карие глаза, густейшие волнистые темные волосы и самый очаровательный курносый нос на свете. Так говорит папа. А на носу редкие конопушки. Мама очень огорчается, когда с первым весенним солнышком их прибавляется и начинает их пересчитывать. А папа смеется и чмокает маму прямо в курносый нос. Ему нравится в маме все, это видно без всяких слов. И Шура смущается и отводит глаза, когда видит, как в коридоре или на кухне отец украдкой обнимает маму и крепко прижимает ее к себе. Шура мышью шмыгает к себе в комнату и слышит, как мама вырывается и тихо говорит папе «Ну, хватит, Митя! Отстань, сколько можно, ей-богу!» Шуре почему-то становится обидно за отца, и она злится на маму. А вообще у них самая счастливая семья. В этом Шура совершенно уверена. Шуриного папу зовут Дмитрий Владимирович. Он хирург в военном госпитале, заведующий отделением и подполковник. Отделение называется «Таракальная хирургия». Папа написал по этой теме не одну статью и даже главу в пособии для студентов. Говорят, он лучший специалист в городе. А это совсем не шутки. Рабочий день у него ненормированный и редко бывает выходной. Папу могут вызвать на работу даже среди ночи, если кому-то вдруг понадобится срочная операция. Асенька говорит, что еще он человек кристальной честности. За консультации и операции не берет ни то что денег, но даже и презентов в виде коньяка или конфет. Поэтому и живут они скромно, на одну папину зарплату. Тем более, что мама сейчас в декрете. Асенька целый день хлопочет на кухне, варит, жарит и печет, экономит. Папа очень любит поесть. Он говорит, что это его единственная из простительных слабость. А мама злится на папу за то, что он не требует у своего начальства большую квартиру. Они живут в крошечной двухкомнатной, а ведь скоро их будет пятеро. Папа все отмахивается и говорит потом, а мама с вызовом спрашивает. Потом это когда? Наверное, мама тоже хочет жить в генеральском доме и носить каракулевую шубу с большим воротником. Но папа еще не генерал, а всего-навсего подполковник. Так что жить им в генеральском доме пока не положено. Это Шура объясняет непонятливой маме. Так она заступается за отца. Но мама фыркает: "Отстань". И, вздохнув, добавляет: Много ты понимаешь. Шура вздыхает и бросает взгляд на свои коньки. В раздевалке она туго шнурует ботинки, чтобы не болталась нога, и вылетает на лёд. Как ей нравится скользить по ровному, блестящему и гладкому льду, делать ласточку и пистолетик и дорожку и просто кружиться под музыку. Мама стоит у бортика и машет Шуре рукой. Потом Шура видит возле мамы высокого мужчину в длинном чёрном пальто. Ещё она видит, как оба они неотрывно смотрят на Шурины пируэты и о чём-то оживлённо разговаривают. Тут Шура отвлекается на Латку Самсонову, точнее, на её костюм. У Латки, конечно, белые ботинки на крючках, и ещё вязаная белая юбочка с фестонами по краям, белая курточка из кролика и белый беретик, из-под которого выбивается светлые латкины кудри. В общем, сказочная снегурка, а не ладка. Так выглядят по телевизору настоящие фигуристки. Правда, катается ладка не ах. Тренер ее ругает. Но все же ладка и любуется. Это всем заметно. А вот у Шуры сегодня все получается очень хорошо. Она смотрит на маму, и мама поднимает кверху большой палец. Здорово! Шура подъезжает к Бортику и вопросительно смотрит на маму. Мамин собеседник улыбается ей и говорит «Здравствуй, Шура». Шура ему отвечает и опять смотрит на маму. Мама говорит «Познакомься, Шура, это Андрей Васильевич, мой старинный приятель». Шура вежливо кивает. Потом занятия кончаются, и Шура идет в раздевалку, где Латка хвастается новым нарядом. Девочки обступают ее плотным кругом. Не подходит только Шура. Ей противно Лапкино хвостовство. Шура выходит на улицу и видит, что мама все еще стоит со своим приятелем. Они направляются к дому, и мама объясняет, что Андрей Васильевич пойдет их провожать. Шура удивляется и пожимает плечами. Мама и ее спутник идут чуть впереди и теперь он держит маму за локоть. У магазина смена, они останавливаются и шепотом о чем-то горячо спорят. Шура стоит в стороне и рассматривает витрину. Потом Андрей Васильевич говорит, «А пойдем, Шура, заглянем в детский мир. Может, найдем там что-нибудь интересное?» Шура теряется и опять смотрит на маму. Мама машет рукой, «Иди!» И они идут в магазин. Мама остается ждать их на улице. В магазине полно народу. Это как всегда. Народ снует между прилавками и кассой. Шура немного теряется, а Андрей Васильевич спрашивает, чего ей хочется. Шура смущенно молчит. Тогда он берет ее за руку, и они идут к отделу спорттоваров. Сквозь плотную толпу они, наконец, пробираются к прилавку. И тут Шура замирает. На полке она видит белые фигурные ботинки, мягкие даже на вид. С блестящими крючками у нее начинает учащенно биться сердце, и, осмелев, она окивает «Эти!» «Ну вот и славно», — говорит Андрей Васильевич. «То, о чем человек мечтает, обязательно должно исполниться». Он просит Шуру померить ботинки и даже немного в них пройтись. «Не жмут?» — заботливо спрашивает он. Шура мотает головой. Потом он долго беседует с продавщицей, и вдобавок к ботинкам та выписывает еще и лезвие, и красивые синие пластмассовые чехлы. Андрей Васильевич берет чек, и они идут в кассу платить. Но Шурина радость все же омрачена — Она боится, что мама расстроится и будет её ругать. Они получают коробку с коньками и выходят на улицу. «Дотащишь!» — улыбается Андрей Васильевич. Вспотевший от волнения Шура радостно кивает. «Купили?» — спрашивает мама. И Шура с облегчением видит, что она совсем не сердится. Теперь Шура абсолютно счастлива. Она идет впереди и гордо несет в руках большую серую коробку. Андрей Васильевич провожает их до дома, и они опять о чем-то долго говорят с мамой. Шура стоит поодаль. Ей не терпится поскорее прийти домой, померить ботинки и показать их скорее Асеньке и папе. Хотя наверняка папы, как всегда, нет дома. Потом Андрей Васильевич, почему-то вздыхая, говорит... «Ну что, давай, Шура, прощаться!» Он протягивает ей руку и смотрит на нее долгим, внимательным и почему-то очень грустным взглядом. «Прощайся, Шура!» Мама тоже грустно вздыхает. Андрей Васильевич присаживается перед Шурой на корточке. Поправляет ей шапку, внимательно на нее смотрит и говорит ей странные слова, которые она почему-то запоминает на всю жизнь. «Будь здорова, девочка, и будь счастлива, очень тебя прошу». И добавляет, «Все твои рекорды еще впереди». Шура смущается и кивает. Они, наконец, идут к подъезду, и Шура почему-то оборачивается. Она видит, как Андрей Васильевич пристально смотрит им вслед, кричит ему «Спасибо» и машет рукой. Асенька не очень удивляется подарку. И почему-то качает головой. Шура на Асеньку даже обижается. Тане разделилась с ней радость. И еще она, кажется, ругается с мамой. Шура слышит, что мама раздражена и говорит Асеньке, чтобы та оставила ее в покое. Папе удается показать коньки только на следующий день. Он, как всегда, приходит домой поздно, когда Шура уже, конечно, спит. Вот папа очень за Шуру рад. И это видно. Только почему-то и он вздыхает и грустно на нее смотрит. А Шура продолжает мечтать. Она представляет, что снимет нелепую шубу и рейтузы, наденет голубую весеннюю куртку и колготки. У нее есть пара эластичных выходных, закрутит на голове плотную тугую баранку и плавно заскользит по гладкому льду. И будет она похожа на прекрасную Людмилу Белоусову, Лучшую фигуристку на всем земном шаре, и никакая ладка с ней не сравнится. Скоро Новый год. Все начинают готовиться к празднику. Папа приносит живую елку, огромную, под самый потолок, и достает с антресоли ящик с елочными игрушками. Шура разбирает эти игрушки. Больше всего ей нравятся стеклянные фигурки. Лыжница, Снегурочка и Дед Мороз. Шура очень осторожно. Игрушки еще из бабулиного детства. И не дай бог их разбить. Асенька печет пироги и варит холодец. По всему дому разносятся восхитительные запахи, свежей сдобы, лаврового листа и крепкого мясного бульона. Папа раскладывает стол и застилает его нарядной белой скатертью. Мама протирает салфеткой парадные бокалы. В доме пахнет радостью и праздником. А Шура мечтает только об одном — чтобы скорее закончились праздники, и она пошла бы с мамой на каток. Ей не терпится надеть новые коньки. Но после праздников маму увозят в роддом. И через два дня она рожает сестричку Катеньку, Из роддома её встречают папа и Шура. Бабуля готовится к приёму нового члена семьи. Варит обед, делает влажную уборку и проглаживает пелёнки. Мама очень бледная и еле держится на ногах. Она целует Шуру и говорит, что роды были крайне тяжёлыми. Дома она сразу ложится в постель, и все начинают хлопотать возле Катеньки. Кладут ее на обеденный стол, предварительно постелив на него старое детское Шурино одеяльце. Разворачивают тугой маленький сверток. «Какой чудесный младенец!» — говорит Асенька. Шура с ней абсолютно согласна. Катенька — красавица. У нее карие глазки и бровки домиком, как у мамы. И густые, совсем не младенческие темные кудри. И еще гладкие атласные пяточки, и умилительные крохотные пальчики на руках. «Очень ладная девочка», — говорит Асенька. А у папы не сходит с лица счастливая улыбка. Мама лежит в кровати и тоже счастливо улыбается. Счастливы все, это очевидно. Но Шуре кажется, что самая счастливая точно она. Катеньку она любит больше всех. Страшно признаться, но ей кажется даже больше мамы. Катенька не кричит. Спит ночами и ест по часам. «Чудо-ребенок», — говорит мама. «Не то что ты, Шурка, орала по поводу и без». Шура слегка обижается, а бабуля цыкает на маму и стучит пальцем по виску. Папа теперь старается прийти с работы пораньше. Бежит мыть руки и тоже торопится к Катеньке. Он целует её крошечные бархатные ножки и перебирает отросшие нежные волосики. А Катенька смеётся, открыв влажные перламутровые беззубые дёсны. Теперь на каток Шура ходит с мамой и Катенькой, которая лежит в глубокой розовой с белой полосой коляске. После занятий все девчонки обступают коляску с Катенькой и, конечно, завидуют Шуре. Так проходит остаток зимы и весна. А в мае папа снимает в Загорянке дачу. И как только заканчиваются занятия в школе, на большом крытом грузовике все переезжают туда. Папа приезжает на дачу в пятницу вечером, и мама с коляской и Шурой идут встречать его на станцию. Это самое счастливое время для Шуры. Она скучает по папе, но знает, что он обязательно привезёт ей новую книжку или куклу и обязательно пирожные к чаю. И, скорее всего, черешню в бумажном кульке, которую она так любит. Мама будет его ругать за то, что дорогие ягоды, как всегда, помялись. И ещё папа обязательно купит Шуре Вафельный стаканчик пломбира с желтой розочкой. Самое вкусное на свете. Дома Шура торжественно вытащит из холодильника граненый стакан с земляникой, собранной ею собственноручно в лесу, на поляне, специально для папы. Почти полный стакан, но ну, не хватает чуть-чуть, самую малость. Шура не удержалась и съела несколько ягод. Спать все лягут очень поздно потому что будут пить на террасе чая и вести долгие семейные разговоры. У Шуры начнут слепаться глаза, и мама станет ее гнать в кровать, а папа разрешит посидеть еще немного. А в субботу они, скорее всего, пойдут на озеро, а вечером будут печь в золе картошку и, может быть, даже жарить шашлыки, если папа привезет подходящее мясо. Но очень скоро пробежит-пролетит короткое и прекрасное лето, И начнется московская жизнь, тоже, между прочим, не самая плохая. Школу Шура любит. Есть, конечно, противные учителя, например, Трудяша и Ботаничка, но зато есть и другие. Русичка Елена Петровна, сестра одного известного, очень известного поэта-фронтовика. Ах, какие она читала ребятам стихи! Или историчка Надежда Львовна. Её рассказы о древнем мире или крестовых походах слушали, открыв рот даже отпетые двоешники, А математичка Ида Давыдовна, даже при всей нелюбви к математике, на её уроках Шури никогда не было скучно. Да и вообще, старая, тёмного кирпича уютная школа с густым, словно припорошённым весной снегом, яблоневым садом. Любимая классная руководительница Инна Ивановна. Театральный кружок по вечерам в пятницу. Походы в Третьяковку или в Пушкинский. Какао и пирожки с повидлом в школьном буфете. А вечера патриотической песни в актовом зале, где натертый до блеска полы и вкусно пахнет мастикой. А гулянье во дворе, а классики, казаки-разбойники и прятки и секретики из фантиков и цветной фольги, зарытые во дворе. А еще можно сбегать к метро за фруктовым стаканчиком и поглазеть на цыганок в пестрых юбках, с младенчиками, замотанными в платки и привязанными сзади к материнской спине. Цыганок много, целая стая. Они громко галдят, ругаются между собой на своем языке и продают красные леденцы на палочках, петухов и медведей. Леденцы прозрачные, как стекло, и Шура мечтает их попробовать. Но мама ей категорически это запрещает. К цыганкам подходит молодой безусый милиционер и пытается их разогнать. Но они совсем не боятся и дружно кричат на него все вместе. К метро Шура бегает с Динкой и Роской, двойняшками. Мама говорит, что они бедные девочки. Бедные, потому что очень некрасивые. Шура с мамой спорит и обижается за подружек. Но в душе с мамой согласна. Двойняшки и вправду совсем не симпатичные. А насчет бедные это вообще смешно. Динка и Роска живут в генеральском доме, в большой трехкомнатной квартире, где у них своя комната. Еще у них есть домработница Валя. Мать двойняшек, Белла Арнольдовна, не работает. Она расхаживает в шелковом халате с кремом на лице и раздает указания Вале. Валя готовит, гладит, убирает квартиру и гуляет с собакой Кузькой. Что делает Белла Арнольдовна, Шура не понимает. Белла Арнольдовна ходит по квартире с телефоном и беседует день напролет. Ей делают массаж, педикюр и маникюр. Косметичка и педикюрша ходят к ней на дом. В доме у них красиво и богато. Это Шура понимает. На полах ковры, на стенах картины, на комоде вазы. Отец Динки и Роски — директор магазина «Диета». Лучшего, между прочим, магазина в районе. В школьный буфет двойняшки не ходят а едят на перемене восхитительные бутерброды с ветчиной и копченой колбасой. У Шуры от вида и запаха этих бутербродов кружится голова. Подруги предлагают Шуре половину, но Шура гордо отказывается и бежит в буфет за пирожками. Иногда Шура приходит в гости к сестрам, и девочки предлагают ей испечь печенье или пончики. Несмотря на огромную библиотеку, «Любимая книга сестёр — книга о вкусной и здоровой пище, очень тяжёлая, с цветными картинками. Девочки увлечённые её листают и выбирают рецепты. Потом они приступают к делу, и по кухне летает мучная пыль. Печенье, как правило, не получается, и домработница Валя переживает, что они напрасно перевели продукты. Но Белла Арнольдовна девочек не ругает». В классе случается страшное событие. Умирает Лара Орлова. Узкий голубой гроб стоит во дворе Лариного дома, на трёх табуретках. Лара, худенькая и бледная, лежит в гробу, словно заснувшая принцесса. Снежинки медленно падают на её спокойное лицо и не тают. Девочки держат друг друга за руки и боятся подойти к гробу поближе. Им и мы страшно и интересно одновременно. Лару провожает весь класс и все учителя. Учителя плачут, а дети стоят в оцепенении. Они еще не очень понимают, что такое смерть. Шура видит Ларину мать. Ее с двух сторон держат под руки, но она все равно оседает на землю. Потом девочки сидят в детской у двойняшек и обсуждают Ларины похороны. Валя тяжело вздыхает и говорит, что Бог дал, Бог и взял. Белла Арнольдовна кричит, что Валя темная и деревенская дура, прижимает к себе детей, плачет и выносит коробку шоколадного зефира. Обед отменяется. Белла спрашивает у Шуры про родителей и Катеньку и, закатывая глаза, говорит, что Шурин папа, такой специалист, мог бы жить как в сыр в масле. Она трагически обводит взглядом свои ковры, мебель и хрусталь, вздыхая, прибавляет. «Есть еще приличные люди на свете!» И непонятно, осуждает она этих самых приличных людей или восторгается ими. Белла опять тяжело вздыхает. Просит Валю сварить кофе и отправляется в спальню отдыхать. Шурина мама собирается выходить на работу. Эта тема обсуждается на семейном совете. Папа категорически против. Он считает, что мама должна сидеть дома и заниматься детьми. У мамы свои аргументы. Она говорит, что на одну зарплату жить невозможно. Последнее слово, как всегда, остаётся за бабулей. Она твёрдо и сухо объявляет, что ни в какой детский сад она Катеньку не отдаст и готова с ней сидеть дома. Мама пытается сопротивляться, но довольно быстро соглашается. У мамы улучшается настроение. Она достает из шкафа юбки и блузки, приводит их в порядок, подшивает, стирает и гладит. Расстраивается, потому что пополнела и ни во что не влезает. Папа смеется, говорит, что это знак свыше. И еще говорит маме, что она все равно самая красивая. Шура с ним абсолютно согласна, а мама почему-то злится и плачет. Мама идёт работать в проектный институт чертёжницей. Это очень удобно. Институт находится прямо в их доме, только в другом крыле. И даже на обед мама прибегает домой. На маме узкая чёрная юбочка, голубая в огурцах кофта, и от неё вкусно пахнет польскими духами, быть может». Шура, кстати, иногда открывает узкий флакончик и капает себе на палец. Очень приятно и пахнет мамой. По утрам у них сумасшедший дом. Мама, как всегда, опаздывает, носится по квартире, не успевает позавтракать, хватает из кроватки сонную Катеньку, начинает её целовать и почему-то опять шмыгает носом. Папа ждёт её у двери, смотрит на часы и нервничает а потом хватает ее за руку, и они, наконец, уходят. «Выкатились, слава богу!» — вздыхает Асенька и кормит внучек завтраком. В школе Динка и Русска налетают на Шуру и таинственно шепчут, что в детский мир завезли потрясающие кофты, вязаные, китайские, с вышитыми на груди розочками, всех цветов и белые, и розовые, и голубые, и салатовые. «Сказка, а не кофты!» Как говорит Белла Арнольдовна, «И в пир, и в мир, и в добрые люди!» «Кстати, она дочкам купила уже по две на каждую. Понятно, разных цветов?» «Дорогие, наверное!» Осторожно спрашивает Шура. «А, ерунда! По двадцать рублей!» Небрежно отвечает Динка. «Ерунда!» Вздыхает про себя Шура. «Но какая же это ерунда!» Но после уроков девочки бегут в магазин. Шура замирает. От кофт и вправду невозможно отвести глаз. Шуре нравится бледно-голубая, с синими розами и перламутровыми пуговицами. Вечером, набравшись духу, подождав, пока мама отдышится и придет после работы в себя, Шура осторожно заводит разговор про вожделенную кофту. Мама почему-то совсем не сердится, только вздыхает, тяжело поднимается с дивана и говорит Шуре. «Пойдем». Потом пересчитывает деньги и откладывает в кошелек 20 рублей. До закрытия магазина полчаса, и народу к вечеру там совсем немного. Шура подводит маму к прилавку, и они начинают выбирать. Мама говорит, что голубая кофта простовата. Если брать, то, несомненно, желтую. Шура вздыхает и соглашается. Желтая определенно лучше, чем никакая. Мама направляется к кассе, а продавщица уже заворачивает в бумагу желтое в розочках чудо. Вдруг Шура слышит мамин крик и понимает, что-то случилось. Она бросается к кассе и видит, что мама плачет. «Кошелек вытащили, Шурка!» Говорит мама и вытирает ладонью слезы. Вокруг мамы толпятся зеваки и продавщицы. Все утешают ее, а про Шуру никто не вспоминает. Шура одна денешенька со своим горем. Потом мама берет Шуру за руки и резко бросает. «Идем!» По дороге они обе ревут в голос. Папа уже дома. Он сидит за столом и ест жареную картошку. Услышав их рассказ... Асенька всплескивает руками, а папа смеётся. «Тоже мне беда», — говорит он. Ночью Шура, конечно, не спит. Настроение хуже некуда. Она ещё немножко плачет и под утро засыпает. И снятся ей Динка и Роска. Понятное дело, в новых кофтах. День проходит тоскливо. Не хочется ни обедать, ни гулять, ни делать уроки. Вечером приходит папа, совсем не поздно, Шура ещё не спит. Он заходит к ней в комнату и кладёт на кровать бумажный пакет. В пакете кофта, и не жёлтая, а голубая, та самая, из Шуриных снов. Шура бросается к папе на шею и целует его. «Ты самый лучший на свете!» — кричит Шура. А папа опять смеётся. «Носи, Шурёнок, на радость!» И нет человека счастливее, чем Шура. Она меряет кофту и крутится перед зеркалом. Вскоре случается одна странная история, которую Шура постарается сразу забыть. У метро, куда девчонки побежали за мороженым, она видит маму. Мама стоит с каким-то мужчиной, и он держит ее за руку. Не просто так, а со значением, как сказала бы Асенька. Шура это понимает. Она скорее старается увести двойняшек подальше, чтобы они ничего не заметили. Шура старается об этом не думать, но всё равно у неё перед глазами стоят эти двое. Стоят замерев и смотрят друг на друга, и, похоже, не видят вокруг никого. Мужчина кажется Шуре смутно знакомым, но, положа руку на сердце, она его не очень-то разглядела. А дома тем временем тоже творится неладное. От Шуры скрывают, но она все видит. Мама часто запирается в ванной и плачет. Шура слышит. Бабуля колотится в дверь, но мама не открывает. А папа, проходя мимо, говорит Асеньке, чтобы та оставила маму в покое. Потом мама уезжает в командировку. И все это как-то очень странно. Асенька с мамой в ссоре, и папа ходит мрачнее тучи. «Не останавливай меня», — говорит мама бабуле. «Все равно уеду». Мама приезжает через несколько дней. С ней творится что-то непонятное. Она то плачет, то смеется, то целует Шуру, то говорит «отстань». Шура беспокоится, что мама болеет, но нет. Она снова ходит на работу. Летом опять снимают дачу. И снова по пятницам Шура с Катенькой встречают маму и папу на станции. Только они оба какие-то грустные. Мама почти ничего не ест. Все лежит в гамаке и курит. Папа пьет на террасе чай. И Асенька, вздыхая, говорит «Ушел из дома покой». А папа ничего не отвечает. Шура все это слышит, но она занята важным делом. Нанизывает на нитку ягоды рябины, делает Катеньке бусы. В августе собирается на море, но ничего не получается. Папа не может уйти с работы, не на кого оставить отделение. Шура и Катенька очень расстраиваются, а мама говорит «Ну и слава богу, мне очень-то и хотелось». В сентябре снова начинается школа. Динка и Роско, заведя Шуру в угол, жарко шепчут ей на ухо, что они, скорее всего, скоро уедут. «У папы неприятности», — объясняет Динка. «Очень крупные», — подтверждает Роско, и обе они делают большие глаза. «Куда уедете?» — понимая, что это страшная тайна, тихо спрашивает Шура. «Туда». Многозначительно хором отвечают сёстры и почему-то поднимают глаза к небу. «Но это же очень страшно!» — пугается Шура. «Страшнее, чем здесь не бывает!» — трагическим голосом отвечают двойняшки. Шура мало что понимает, но заранее расстраивается. Расставаться с подружками ей совсем не хочется. Она почти совсем забросила коньки. Ходит на каток изредка, по воскресеньям, покататься для себя. Теперь ее больше увлекает театральный кружок и факультативы по химии. Дома совсем грустно. Мама больше не поет по утрам, бабуля все чаще мучается давлением, и папа по утрам делает ей уколы. Мама тоже часто берет больничный и подолгу лежит у себя в комнате на диване и просит ее не беспокоить а папа еще больше проводит времени на работе. Иногда, примерно раз в полгода, мама уезжает в командировку. Она долго собирается и просит Беллу Арнольдовну, маму Динки и Роски, достать ей консервы, копченую колбасу, индийский чай и растворимый кофе. Это странно, раньше она с такими просьбами к Белле не обращалась. Уезжает она примерно на неделю. И папа отвозит её на вокзал. Асенька почти совсем не встаёт. Шура водит Катеньку в детский сад и кружок бальных танцев. Динку и Роску на комсомольском собрании с позором выгоняют из комсомольцев. Шура на собрании не идёт. На классном часе классная объявляет Динку и Роску предателями Родины. Шура опускает глаза, а сёстры смеются. Динка с Роской с родителями уезжают в Америку. «От греха подальше», как говорит Белла Арнольдовна. Из Америки они присылают Шуре короткие письма на очень тонкой, почти прозрачной бумаге с цветными бабочками в углу. Шура этих бабочек вырезает и наклеивает на обложку тетрадей. Умирает Асенька ночью во сне. Шура помнит, как в голос громко плачет мама и просит у бабули за что-то прощение. Ещё Шура помнит, что в комнате стоит красный с чёрным гроб, и в гробу лежит Асенька, почему-то очень маленькая, совсем как ребёнок, только в белом платочке на голове. Её очень трудно узнать. Никогда раньше платков Асенька не носила, но папа говорит, что так положено. Он просит Шуру подойти к бабуле и попрощаться, и объясняет, что ничего страшного в смерти нет. Но Шура всё равно боится. На кладбище Шуру не берут, она остаётся с сестрой. Соседки пекут блины и накрывают на стол. С кладбища все приедут поминать Асеньку. На поминках Шура видит, что мама пьёт много водки, и папа её всё останавливает, но она продолжает пить. Маме становится плохо, соседка ведёт её в ванную и ставит под холодный душ. А мама вырывается, кричит и зовёт папу, но папа почему-то не выходит из своей комнаты. Шуре жалко и маму, и папу, и ещё неловко за маму. Она горько плачет по Асеньке и всем своим детским сердцем понимает, что прежняя прекрасная жизнь закончилась безвозвратно и никогда их семья не будет жить спокойно и счастливо. Да что там счастье? В дом приходит настоящая беда, огромная, как весь земной шар. Мама начинает пить. Она уже совсем не похожа на прежнюю маму, добрую, красивую и веселую. Она запирается у себя в комнате и пьет, а потом целый день спит. В доме нет ни обеда, ни ужина в доме грязь и разруха. После школы Шура пытается прибраться и сварить обед. Получается плохо. Асенька ничему не успела её научить. И потом ещё очень много уроков. Последний, десятый класс. Вечером она забирает сестру из детского сада и подолгу с ней гуляет, чтобы как можно дольше не идти домой. Катенька хочет есть, и Шура в кулинарии покупает ей булку с холодной серой котлетой и стакан сока. Папа борется с мамой всеми силами, кладет в больницу и санаторий, делает уколы и кормит с ложечки. Объясняет Шуре, что это болезнь, и просит маму пожалеть. Но Шура ничего поделать с собой не может, она почти ненавидит маму, ей страшно от этих мыслей. Она винит во всем ее, а папу как раз жалеет. Мама ходит по квартире, как тень, худющая, с растрепанными волосами и черными кругами под глазами. Шура старается на нее не смотреть. Впрочем, иногда, после больницы, мама приходит в себя. Идет в парикмахерскую, красит волосы, покупает новое пальто или туфли. Снова красит губы и душится духами и опять куда-то собирается. Пакует сумку с продуктами и папиросами, покупает у бабулек на рынке тёплые носки и шерстяные варежки. И снова папа везёт её на вокзал. Шура уже не ребёнок, и она отчётливо понимает, что всё это какая-то большая и страшная тайна. Какие командировки! Мама давно ушла с работы. Она спрашивает у отца, куда едет мать а он молчит и говорит Шуре, что это мамина тайна, и рассказать об этом должна сама мама. Но разговора не получается. Мама возвращается из поездки и снова начинает пить. И опять бродит по квартире, как тень. В августе Шура поступает в МАИ. Это совсем рядом с домом. Катеньку папа устраивает в китайский интернат. Теперь Шура забирает сестру на выходные домой. Но Катенька ехать домой не хочет. Шура ходит с ней в музее или в кино, и Катенька просит, чтобы Шура отвезла её поскорее обратно. Папа очень постарел и изменился. Теперь он ещё и преподает студентам. Денег, как всегда, не хватает. А нужно многое. Путёвки в санатории для мамы, одежда и фрукты для Катеньки, Новые сапоги и зимнее пальто для Шуры. Шуре очень нравится в институте. У них образовалась большая и дружная компания. И после лекций все не спешат расставаться и идут в кино или к кому-нибудь домой. Не зовёт к себе только Шура, ссылаясь на то, что сильно болеет мама. В декабре Шура влюбляется и через месяц выходит замуж. Ей очень хочется уйти из дома — и начать свою взрослую жизнь. Её молодого мужа зовут Миша. Он её одногруппник. Им так здорово вместе. Они бегают в театр на лишний билетик, не пропускают ни одной выставки и бардовских выступлений по клубам. Замечательно, что у Миши есть своя комната в коммуналке на чистых прудах. Там, конечно, пыль и разруха, но Шура наводит чистоту и блеск. В доме всё время люди. Поют песни под гитару, общаются, и Шура не успевает нарезать винегрет и варить глинтвейн из дешевого болгарского вина. Живут они с Мишкой дружно и весело, как положено студентам. На выходные Шура старается забрать Катеньку к себе. Иногда по субботам к ним заезжает папа, как всегда с огромной сумкой продуктов. Но в воскресенье они зовут гостей и опять в холодильнике пусто, однако их это нисколько не огорчает. Домой Шура почти не заезжает. Ее, конечно, мучает совесть, но она все откладывает эти визиты на потом. На летние каникулы они большой компанией уезжают в Коктебель, снимают крошечную душную комнатенку, и удобство их вовсе не заботит. На пляже они играют в волейбол и подкидного дурака — а вечерами пьют во дворе дешёвое и кислое молодое вино и жарят шашлыки. Все счастливы и беззаботны. как бывает только в ранней молодости. Телеграмму о смерти мамы Шура получает за три дня до отъезда. Они бросаются на вокзал и пытаются поменять билет, но страждущих с подобными телеграммами целая очередь. Они ночуют на вокзале две ночи. И, наконец, ему удается поменять билет. Поезд дополнительный. В нем разбиты стекла и нет постельного белья. Но Шура это не волнует. Она целый день стоит в тамбуре и смотрит в окно. На пухороны они не успевают. Первое, что Шура видит дома, — отца на кухне. Перед ним фотография мамы и початая бутылка водки. «Шуренок!» Восклицает отец и, уронив голову в руки, начинает плакать. Шура садится возле него и гладит его по голове. Мишка растерянно топчется в дверях. Они, конечно, остаются ночевать. Отец и Мишка опять пьют. А Шура нарезает немудреную закуску, варит картошку и уговаривает отца хотя бы немного поесть. Он плачет, мычит что-то невразумительное, и все время рассказывает, какая красивая лежала в гробу Шурина мать. Шурина семейная жизнь как-то постепенно начинает терять ясные очертания. Отношения с мужем Мишкой все больше принимают характер дружеских. Им по-прежнему хорошо друг с другом, но все чаще они созывают шумные компании, и все реже им хочется остаться друг с другом наедине. Оба они чувствуют что их скороспелый и бездумный студенческий брак дает непоправимую трещину. Летом Мишка уехал на халтуру куда-то под Керчь строить пионерский лагерь, а через полтора месяца написал Шуре, что у него закрутился роман с поварихой, студенткой ленинградского педа. Объяснил, что все серьезно, серьезнее не бывает, но был благороден. В связи с его переводом и переездом в Питер этой самой девице он написал Шуре, что жить она может в его комнате. «Только пусть не забывает платить коммунальные». Шура прочла письмо без волнения и даже удивилась своему спокойствию и равнодушию. Мужа, теперь уже бывшего, она совсем не осуждала и в глубине души была рада такой быстрой и лёгкой развязке. Она обрадовалась одиночеству — и в ближайшее время Романов решила не заводить. По выходным забирала Катеньку из интерната, и они ехали к отцу. Все вместе, втроём, они ездили на кладбище. Катенька отреагировала на смерть матери спокойно. Видимо, привыкла обходиться без неё. А отец горевал безутешно. Долго не уходил с кладбища и всё гладил мамину фотографию. Шура окончила институт, и пошла работать в проектный институт. Работа была монотонная и неинтересная. И ей всё время казалось, что она проживает жизнь бездарно и пусто. Год спустя у неё случился служебный роман, но предмет её воздыхания был прочно женат, имел двухлетнего сына и психически неуравновешенную жену. И потому их встречи были нечасты и печальны для Шуры. Он неловко смотрел на часы, а она расстраивалась и начинала плакать. Время для их торопливых и скомканных свиданий выкраивалось нечасто, и было в них больше грусти, чем радости. Года через два с начала их романа он попытался уйти из семьи и явился к Шуре с чемоданом, но спустя три недели вернулся к жене. Волевым решением... Шура положила с ним расстаться. Не тут-то было. Спустя пару месяцев всё закрутилось по новой. Она отчётливо понимала, что это путь в никуда. Одна сплошная боль и потеря здоровья и времени. И, конечно, было невыносимо видеть друг друга каждый день. Шура ушла с работы. Новое место находилось довольно далеко от дома. Но она даже была рада этому обстоятельству приползала домой, еле живая, и на дурацкие мысли и страдания совсем не оставалось сил. Однажды среди недели позвонил отец и попросил приехать. Она приехала после работы, замученная и усталая, но, увидев отца в полном здравии, как-то сразу успокоилась. Отец жарил на кухне картошку. Шура сняла пальто и сапоги и прилегла на диван, но он позвал её ужинать. На столе стояла бутылка водки. Отец разложил картошку по тарелкам, крупно нарезал репчатый лук и открыл банку сайры. Потом налил водки себе и Шуре. «По какому поводу гуляем?» — удивилась она. Отец не ответил и опрокинул стопку. Потом он долго и молча ел, покрякивая от удовольствия, и молчал. Молчал и Шура. От водки потеплело внутри, и ещё больше захотелось спать. Наконец отец доел картошку, откинулся на стуле, закурил и внимательно посмотрел на Шуру. «Есть разговор, Шурёнок», — сказал он и добавил. «Очень важный разговор». Шура вздохнула. «Ну, пап, не томи, сколько можно?» Отец налил себе ещё стопку. «Для храбрости!» — усмехнулась Шура. «Именно так, Шурёнок, представь себе. Для храбрости!» Он опять замолчал и прикурил новую сигарету. «В общем, так, девочка», — начал он. «Только молчи и слушай, и не перебивай, если сможешь». Шура вздохнула и кивнула. «Тебе надо ехать в Архангельск, Шура. Незамедлительно ехать. Билет я уже взял». Он на столе в прихожей. Билет удобный, в поезде выспишься. На работе придётся взять отгулы. Дня на три или четыре, как сможешь». Шура удивлённо вскинула брови. «Какой Архангельск, пап? Ты о чём?» Отец подошёл к окну и открыл форточку. «В Архангельск, Шурёнок», — повторил он. «В Архангельске живёт твой отец». «Точнее, умирает. Диагноз мне известен. Плохой диагноз, Шура. Очень плохой. Короче говоря, тебе надо успеть». Отец стоял к Шуре спиной и смотрел в окно. «Пап, — жалобно сказала она, — объясни, пожалуйста, пап. Но я тебя очень прошу. Что за бред, пап? Какой отец? Какой диагноз?» Она всхлипнула и закрыла лицо руками. Отец сел за стол и разлил по стопкам водку. Себе и Шуре. Молча выпили. «История древняя, Шурёнок. Такая древняя, что даже древней тебя», — улыбнулся он. «Говорить мне будет непросто. Это, мягко говоря. Я прошу одного — слушать и не перебивать. Все вопросы потом». Шура кивнула. «В общем, эта история началась давно». До твоего рождения, естественно. Мама окончила техникум и уехала отдыхать на море. Денег тогда совсем не было. И Асенька снесла в ломбард свои золотые часы. Поехала она с подружкой. Была у неё такая Света Семёнова. Потом жизнь их развела, ты её не знала, но это и не важно. Отец встал, подошёл к окну и закрыл форточку. «Выбрали они Бердянск». Курорт недорогой и обильный. Сняли комнатушку в Слободке. От моря далековато, но зато дешевле. Купались, загорали, бегали в киношку. Ну, в общем, как обычно. Кавалеры кружились роем. Оно и понятно. да Две молодые, хорошенькие москвички. Да что там хорошенькие. Мама была тогда просто красавица. Впрочем, почему тогда? Она всегда была красавица всю свою не очень счастливую жизнь». Отец грустно усмехнулся. Кавалеры кавалерами, но мама держалась в стороне. Она всегда была осторожна и избирательна. Отпуск подходил к концу, оставалась всего-то неделя, и тут она встретила его. Отец замолчал и опустил глаза. Да, его. И совершенно потеряла свою молодую и распрекрасную голову. Её можно было понять. Тридцати трёхлетний, красивый мужик, высокий, ладный, в волосах ранние просить. В свои тридцать три главный инженер большого текстильного комбината. Где-то под Новосибирском. В Бердянск он приехал на Голубой Волге. Сам заработал, сам купил. Они ездили с мамой на дальнюю косу на совсем дикий пляж. Пролетела неделя, они не заметили. Нужно разъезжаться, а они не могут разомкнуть рук. Понимает, что это не банальный курортный роман. Оба понимают. Но он предельно честен. Сразу с первого дня знакомства объяснил ей, что женат. Всерьёз и надолго. Есть одна причина — не очень здоровый сын. А если точнее, мальчик серьёзно болен. Инвалид с детства — ещё и слабослышащий. Что-то упустили при родах. В общем, полный набор. Да ещё и расстояние, сколько верст друг от друга. Он говорил, что любит её, но будущего у них нет наверняка. Но мама ничего не хотела слушать. Она придумывала разные схемы, ей казалось, что всё прекрасно можно устроить. В конце концов, самолёты летают, да ещё и поезда никто не отменял. Она легко согласилась с тем, что они никогда не смогут быть вместе. Но в полном смысле слова. Ей было наплевать на расстояние, её не смущало, что встречаться они смогут крайне редко. Хорошо, если в полгода раз её ничего не смущало. Она любила и была любима. А это главное. Они разъехались, и началась переписка. Она писала ему до востребования, а он ей на адрес Светки Семёновой. А Асеньки она всё до поры скрывала. Через два месяца он приехал в Москву. На два дня. Поселился в гостинице. Она, естественно, у него. Для матери она придумывала всякие легенды. Эта история длилась почти три года. И всякий раз он предлагал ей расстаться и попробовать устроить свою жизнь. Отец встал, подошёл к плите, Налил чайника, и поставил его на огонь. Попьём чайку, Шурка. Она помотала головой. «Не отпрошу тебя дальше». Отец кивнул и опять сел за стол. А потом она забеременела. Тобой. Совершенно сознательно. Он просил её не оставлять ребёнка. Не потому что был подлец, а потому что имел ужасный опыт больного сына. А мама и слышать не хотела. Пока она тебя носила, он вёл себя безупречно. Помогал деньгами и часто прилетал. Она познакомила его с Асенькой. Та, конечно, ситуацию не приняла. Взрослый, женатый мужик, Новосибирск, больной ребёнок. Винила во всём только его. Высказала ему всё, ты же её знаешь. Он совсем соглашался. Только что это меняло? В общем, ты родилась. Он по-прежнему приезжал и высылал деньги. А бабушка по-прежнему не хотела о нём слышать. «Мы встретились с твоей мамой, когда тебе было полтора года. Случайно, у общих знакомых. Через месяц я сделал ей предложение. В тот день она рассказала мне всё про свою жизнь. И ещё сказала, что любит того человека, очень сильно любит. Она была абсолютно безоговорочно честна, никаких претензий». А я был согласен на любой вариант, на всё, только бы она оставалась со мной. Она думала несколько месяцев, а потом согласилась. Конечно, свою роль сыграла Асенька, мы с ней крепко подружились. Она видела во мне мужа, отца и главу семьи, видела моё отношение к маме и, конечно, к тебе. Это, наверное, и было главное. Тебя я действительно сразу и всем сердцем полюбил. Сначала как продолжение мамы, а потом просто без всяких оговорок, сразу и навсегда. Ты и вправду была чудесным ребёнком, смышлёным, послушным и некапризным. Полюбить тебя было совсем не трудно. Ты сама мне в этом помогала. Мама, конечно, всё рассказала твоему отцу. Он ответил, что искренне за неё рад. Наверное, ему действительно было бы легче. Устрой мама свою судьбу. Но она наверняка ждала от него другой реакции и других слов. А получается, что получила от него карт-бланш. И тогда, только после этого разговора, она дала мне согласие. А я, конечно, был счастлив и совершенно уверен, что всё непременно образуется. Искренняя и идиотская уверенность влюблённого. В общем, расписались. Свадьбы мама не захотела, оно и понятно. Я, как ты понимаешь, был согласен на всё. Жить мы начали вроде бы неплохо. Отец замолчал и посмотрел в окно. А потом повторил. Да, неплохо. Мне, признаться, хотелось большего. Впрочем, я знал, на что шёл. Твой отец вёл себя безупречно посылал деньги, не приезжал и писем не писал. Короче говоря, делал всё, чтобы мамина жизнь наладилась. А потом я тебя удочерил и был совершенно счастлив. И об одном просил маму, чтобы она отказалась от тех денег. Брать у кого-то, даже у твоего биологического отца, деньги на свою дочь мне казалось неприличным. О его чувствах я, конечно же, не думал. Он появился спустя несколько лет. Приехал в Москву в командировку. Мама тогда была беременна Катенькой, а ты покоряла ледовое пространство. Шура усмехнулась. «Конечно, ничего странного», — продолжал отец. «Он просто захотел увидеть свою дочь, нормальное желание. В конце концов, он мне не докучал все эти годы, и я всё понимал и был совершенно спокоен. Отец вздохнул и закурил новую сигарету. Оказалось, что зря. Это в смысле того, что я был спокоен. Он опять замолчал. Просто они тогда увидели друг друга, и всё покатилось к чёртовой матери. Вся жизнь, вся наша такая налаженная и отлаженная жизнь. Теперь он опять стал прилетать. Не то чтобы часто, но мне хватало. Он замолчал и скомкал пустую сигаретную пачку. «А я его помню», — сказала Шура. «Вернее, тот день, ну, когда он купил мне коньки. Его самого я помню плохо. Какой-то высокий и худощавый дядька. Ничем особенным он мне не запомнился, кроме коньков, разумеется. Я помню, что я тогда сильно смутилась и очень удивилась. Но мама сказала, что это её хороший знакомый, старый приятель, что ли. В общем, она меня успокоила. «Я помню, как ты была счастлива», — усмехнулся отец. «И ругал себя за то, что не сделал этого сам, дурак, кретин, помешанный на своей работе. Ругал за то, что не сообразил. А ты у меня не просила. А ведь это доставило тебе такую радость». И очень обиделся на маму. Она не должна была этого ему позволять. Так я думал тогда. И, конечно, был неправ. Он ведь тогда не о моих амбициях думал, а о том, что чувствовал он. И это было правильно. А что ещё он мог для тебя сделать? И я ревновал её сильно. Так ревновал, что сердце заходилось. Понимал, что она всё равно там, с ним, а не со мной. Даже после того, как родилась наша общая дочь. Он замолчал, встал и опять подошёл к окну. «Не приведи, Господь, Шурка, узнать человеку такие муки. Ты знаешь, я не из тех, кто скулит, но... Ей-богу! Не приведи, Господь!» Шура кивнула. «Я всё понимаю, пап!» И, помолчав, добавила. «А все ведь считали, что у нас замечательная семья. Все. И я в том числе. Хорошо же вы заметали следы!» Горько усмехнулась она. «Да нет, Шура, это не совсем так», — ответил отец. «У нас действительно была неплохая семья, без скандалов и претензий друг к другу. Мы понимали, что нужно всё сохранить ради детей, разумеется. А что до моих терзаний, так она ничего не могла с собой поделать. Ей что-то такое, что не подвластно человеку». И в конце концов, повторяю, она ничего мне не обещала, и была абсолютно честна. А всё остальное — мои проблемы. Эту жизнь я выбрал для себя сам. Давай чаю, а, Шурёнок? Тем более, что водка кончилась. «Хорош я, нечего сказать», — усмехнулся он. «Родную дочь спаиваю». Он подошёл к плите, снова поставил чайник и засыпал заварки в маленький пузатый заварной с отколотым носиком, Ещё Асенькин, наследный и любимый. Налил крутого кипятка, накрыл заварной чайник чистым полотенцем, пусть настоится, и снова сел за стол. В общем, смириться со всем этим было непросто. А жить дальше было надо. Помогала работа. «Ну и ещё ты, Катюха! Иногда мне казалось, что весь этот кошмар вот-вот закончится». Мама как-то постепенно стала приходить в себя. Или мне так казалось? Хотя нет, так оно и было. Это было понятно только нам двоим. В смысле, это была только наша личная, если хочешь, интимная жизнь. Да и потом все эти хлопоты, ты, Катенька, заботы, дом. Помнишь, она начала тогда вязать? Шура кивнула. Отец продолжал. «И вязать, и шить». И училась у Асеньки печь пироги, он улыбнулся. Правда, тесто у неё никогда не всходило. Но для этого, наверное, тоже нужен талант. В общем, старалась как могла. Иногда получалось, но чаще всего нет. И она страдала. Поверь мне, страдала. Пошла на работу, думала, что будет легче. Отец опять замолчал и открыл новую пачку сигарет. А дальше... Дальше случилась большая беда, Шура. Очень большая беда. Его, твоего отца, посадили. Было громкое дело, все газеты писали. Хищение в особо крупных размерах. Злоупотребление и халатность. 92-я статья. С конфискацией, разумеется. В общем, пошли обыски и суды. Обыск ничего не дал. У него ничего не нашли и даже удивились, как скромно он живёт. Но эта роль и не сыграла. Срок грозил большой, да и дело было показательным. Я уверен, что его подставили. Шуровал там главный бухгалтер. Но срок он всё равно получил, чтобы другим не повадно было. Правда, немного сыграла роль, что у него был больной ребёнок, но всё равно хватило восемь лет... Правда, потом его почти располовинили. Пять лет усиленного режима и три года химии. Жена его тогда попала в психушку, сына определили в интернат. В общем, представляешь, что с ним было? С мамой и с нами со всеми. Но что говорить про нас? Смешно. Вот тогда-то и начались мамины командировки. Но это ты, наверное, помнишь. Ей давали свидания максимум сутки. Жена его ездить не могла. А потом, ты знаешь, Шура, что случилось? Мама начала пить. Я был совершенно обессилен. Помочь ей у меня не получалось, сколько бы я ни бился. Всё дело в том, что она совсем не хотела, чтобы ей помогали. Она оживала только когда подходил срок поездки. А в остальное время была абсолютно безучастна ко всему. Но это ты помнишь, о чём говорить. Ещё смерть Асеньки, мама тоже чувствовала свою вину. Она собиралась поехать к нему на совсем после того, как его переведут на поселение. И даже сама просила меня положить её в больницу, понимая, что надо хоть как-то привести себя в порядок. Но получила письмо, где он ей написал, что к нему приехали жена и сын, сняли дом в посёлке. Ни врачей, ни условий там нет, но жена приехала, и он ничего с этим поделать не может. Вот после этого мама уже не поднялась. Незачем было. Слава богу, ты уже не жила дома и всего этого не видела. Да и Катенька жила в интернате. Последние недели были самые страшные. Она уже совсем ничего не хотела, ей всё было в тягость. Она всё время говорила, что устала жить и страдать. И бог ей послал лёгкую смерть. Смешно говорить, но после последних лет её жизни это было действительно избавление. Он помолчал и спросил. «Знаешь, что меня мучает больше всего, Шурка?» Шура мотнула головой. «То, что я ничего не смог сделать. Не заставить её меня полюбить, не забыть твоего отца, не сделать её хоть капельку, ну, самую малость счастливой не избавить её от болезни, не облегчить её страданий. Ничего, Шурка. Я не смог ничего сделать. А говорят ещё, сила любви. Значит, у неё она была, эта сила, а мне не хватило. Выходит, что так. Отец замолчал. И вообще в этой истории победителей нет, одни проигравшие. «И ты ещё винишь себя», — сказала Шура. «А про свою жизнь ты подумал? Про свою исковерканную и покорёженную жизнь? Какое чувство вины, пап! Разве ты не делал всё, что мог, и даже то, чего не мог? И ты ещё казнишь себя? Эти двое сами выбрали свою судьбу». «А я свою», — ответил он. «И тоже, заметь, добровольно. Так что виновных искать смешно, девочка». Просто ты должна их понять и простить. А для того, чтобы простить, надо хотя бы понять. И тебе самой станет легче жить. «Господи, мы ведь с тобой забыли про чай», — улыбнулся он и достал чашки. Свою голубую с золотым ободком и шурину, белую с жёлтыми ромашками по краю. Налил тёмную, почти чёрную, сильно настоявшуюся заварку. Потом достал из шкафа банку варенья и смущённо проговорил. Вот Леночка угостила, старшая медсестра. У неё дача в купавне и большой сад. Говорит, в этом году сумасшедший урожай яблок. Совсем некуда девать. Потом они долго пили чай и молчали. Отец опять стоял у окна и смотрел на уже тёмную, почти чернильную улицу. А потом он как-то собрался, подтянулся и повторил Шуре, что надо собираться в дорогу. «Ты должна поехать, девочка», — настаивал он. Шура молча мотала головой. «Должна», — повторил он. «Ты думаешь, его жене было легко просить меня об этом? Но она же это сделала, Шура, и тебе это сделать нужно. В конце концов, ты это сделать просто должна». «Я?» — удивилась она. «Нет, пап, вот здесь ты заблуждаешься, глубоко заблуждаешься. Ничего я ему не должна. И потом, какие у меня перед ним обязательства? Кто он мне такой, в конце концов?» «Шура, ты уже не ребёнок, ты уже взрослая женщина, со своей, кстати, непростой судьбой. Кто там знает, как сложится жизнь? А про долги никто никогда не расплатится по счетам. Так бы ни старался». «На раздумье времени нет, и я не хочу, чтобы ты в дальнейшем о чём-то жалела или не смогла себя простить. Я понимаю, что тебе нелегко, но я тебя хорошо знаю, девочка, и надеюсь на твоё благоразумие». Он улыбнулся и положил свою крупную ладонь на Шурину руку. «Это вряд ли, пап», — ответила она и убрала свою руку. «Ну, смотри», — вздохнул он, — «тебе решать». Я у тебя останусь? спросила Шура. Ехать неохота, да и сил совсем нет. Конечно, кивнул он. В твоей комнате всё постелено. Шура встала со стула, собрала тарелки и чашки и поставила их в мойку. Иди, иди, сказал отец. Я помою. Она мотнула головой и включила горячую воду. Слушай, пап, обернулась Шура к отцу. А вот сейчас, сегодня когда всё это уже в прошлой жизни. Почему бы тебе не устроить свою судьбу? Ты ведь ещё совсем не старый мужчина, полный сил, умный, красивый, талантливый. Кому как не тебе, а, пап? Нет, правда, послушай». Он усмехнулся. Но спасибо, конечно, за комплимент. Приятно это слышать из уст молодой и красивой женщины. Пусть даже эта женщина твоя дочь». «Я ничего не загадываю, Шурка, но не подавать же мне свою кандидатуру на брачный рынок, если таковой имеется. И потом, прошлой жизни не бывает, Шурёнок, уж ты мне поверь». Отец улыбнулся, подошёл к Шуре и поцеловал её. «Спать, девочка, немедленно, бросай эти плошки к чёртовой матери». В комнате было душно. Шура открыла Насте шакно, и тут же ворвался, словно долго ждал этой минуты, прохладный и свежий майский ветер. Шура укрылась одеялом и блаженно вытянула ноги. «Господи, как я устала!» — подумала она и приказала себе отключиться. «Завтра!» — прошептала Шура. Обо всём этом она подумает завтра. Когда она проснулась, отца уже не было. На кухне, накрытой полотенцем, стоял пузатый бабулин-чайник со свежей заваркой. Она умылась, выпила чаю, съела бутерброд с сыром и посмотрела на часы. «Ну вот, как всегда, опаздываю», — подумала она. В торопях подкрасила губы, провела щёткой по волосам и накинула плащ, внимательно и критически оглядела себя в зеркало и поправила выбившуюся прядь. «Ну вот» а теперь к метро и бегом. И хорошо бы, если бы сразу подошёл трамвай. Пешком точно не успею». Она протянула руку за ключами и увидела на полочке перед зеркалом почтовый конверт. Она открыла его. В конверте лежал билет на отходящий вечером поезд. В один конец. Она повертела конверт в руках, поразмышляв, положила его в сумочку и выскочила из квартиры. На улице Шура запахнула плащ, Утром ещё было прохладно, но в город уже окончательно пришла весна. Она побежала на трамвайную остановку, и, на её счастье, через пару минут подошёл трамвай. «Успею», — подумала Шура, — «слава богу, не опоздаю». Ей действительно нужно было многое успеть и ни в коем случае не опоздать.